Ясно, что этот ливерпульский механик просто дурак. Кому нужна такая машина? Но читатель не будет задаваться таким вопросом. Его внимание привлекает просто сложность такой удивительной машины. А если хотите быть вполне научными, напишите что-нибудь об Икс-теории или Радии. Броненосец. 18 тысяч тонн. Можно, по словам ученых, приводить в движение одним миллиметром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 миллиардер джон гуд был сапожным подмастерьем или продавцом сигар в разнос или угольщиком но скопив немного денег он открыл небольшое дело его умы предприимчивость сделали то что а и э т д и т п б Пожертвование миллиардера карнаджина можно писать на что угодно в зависимости от вкусов и наклонностей пишущего в причуды миллиардера Главным образом — устройство специальных обедов. Например, тигровый обед. Пишется так. «На днях Пятое авеню было позабавлено оригинальным тигровым обедом, устроенным королевой пуговиц адью Адьюснопс. Обед происходил в громадной тигровой клетке, устроенной из железных ручьев. Все обедующие лежали на тигровых шкурах, а лаки ими были настоящие индусы шикарии». Охотники за тиграми, ели сырое мясо, терзая его зубами. Одеты все обедающие были в полосатые костюмы из драгоценных камней. Допускался только тигровый глаз. На стене висела карта «Тигр», оркестр жал старинный роман с тигренок. Да, конечно, то, что вы выдумали, очень глупо. Но ведь и выдумки американских миллиардеров особым островом им, вероятно, не отличаются, в крайнем случае обругают. И то не вас, американцев. И по делам. Можете описать, если хотите. Людоедский обед, жемчужный обед, обед убийц и собачий ужин. Ещё об уме животных. Ещё, значит, уже многое об уме животных писалось. Таким образом нужно что-нибудь экстравагантное. Никто вам не мешает рассказать о диковинной собаке, живущей в бассейне реки Ориноко. Пойди-ка, поищи -ка. Собака это очень недурно пишет масляными красками, а недавно написала такой схожий портрет хозяина, что многие ученые заинтересовались ею. Ученые обязательно должны интересоваться такими вещами. это же собака поворачивает зубами электрические осветительные кнопки, когда ее сажают в темную комнату, и недавно исправила даже испортившийся электрический звонок. Скажете, невероятно?